Глава шестая. В круглой комнате у каждого кресла стоял маленький столик. На моем я увидел тарелку с тремя шоколадными пирожными. Брат Джон выпекал их сам. И какие же они были вкусные! Я взял пирожные. Еще теплые. В круглую комнату я вошел менее чем через две минуты после того, как открыл замок бронзовой двери мастер-ключом. Я сомневался, что брат Джон принес пирожные сам. Он наверняка сидел, погруженный в мысли. В комнате мы были одни. И я не услышал удаляющихся шагов, когда вошел сюда. Потрясающе, похвалил я, проглотив первый кусочек шоколадного пирожного. В детстве я хотел стать пекарем, признался брат Джон. Мир нуждается в хороших пекарях, сэр. Я не мог перестать думать на достаточно долгое время, чтобы успеть стать пекарем. Перестать думать о чем, сэр? О Вселенной. «Материи реальности? Структуре?» «Понимаю», — кивнул я, хотя ничего не понял. «Я понимал субатомную структуру уже в 6 лет. Я в шесть лет сложил крепости с конструктора Лего, с башнями, стенами, воротами». Он просиял. «Ребенком я использовал 47 конструкторов Лего, чтобы построить довольно-таки грубую модель квантовой пены». «Извините, сэр, я понятия не имею, что такое квантовая пена». Чтобы понять, ты должен представить себе очень маленький кусочек пространства, одну десятимиллиардную от миллионной доли метра, который существует очень короткое время, одну миллионную от десятимиллиардной доли секунды. Мне придется купить более точные часы. Этот кусочек пространства находится на уровне, который в 10 в 20 степени раз ниже уровня протона, и там нет ни левого, ни правого, ни низа, ни верха, ни вчера, ни сегодня. 47 конструкторов Лего стоили недешево. У моих родителей денег хватало. А у моих нет, ответил я. В 16 лет мне пришлось уйти из дома и самому зарабатывать на жизнь. Ты печешь потрясающие оладьи, от Томас. В отличие от квантовой пены, все знают, что такое оладьи. Создав благотворительный фонд с капиталом в 4 миллиарда долларов, который принадлежал и управлялся церковью, Джон Хайнман исчез. Репортеры многие годы охотились за ним, но безуспешно. Им говорили, что он решил уйти из мира, чтобы стать монахом, и это соответствовало действительности. Одни монахи становятся священниками, другие – нет, и пусть все они братья, некоторые – отцы. Священники могут служить мессу и проводить священные ритуалы, тогда как непосвященные в духовный сан братья – нет, хотя в остальном все они равны. Брат Джон – только монах, а не священник. Будьте терпеливы, понять структуру монастырской жизни сложнее, чем научиться печь оладьи, но это сущие пустяки в сравнении с квантовой пеной. Эти монахи дают обеты бедности, целомудрие, повиновения, согласие на пребывание всю жизнь в определенном монастыре. Некоторые жертвуют церкви свое скромное имущество, другие бросают успешную карьеру. Я думаю, не будет ошибкой сказать, что только брат Джон отвернулся 4 миллиардов долларов. Как и пожелал Джон Хайман, церковь использовала часть этих денег для реконструкции старого аббатства и превращения его в школу и дом для детей с физическими и умственными недостатками, а также брошенных родителями. В противном случае эти дети попали бы в сиротские приюты или умерли от рук ангелов смерти, работающих в системе здравоохранения. Ангелы смерти – врачи и медицинские сестры, практикующие эвтаназию, присвоившие себе право отправлять в мир иной тяжелобольных детей и стариков. В эту декабрьскую ночь мне согревало пребывание в компании брата Джона, способность сострадать, которого была под стать его гениальности. Честно говоря, шоколадные шоколадное пирожное значительно улучшило мне настроение. На деньги брата Джона построили новое аббатство, а заодно и подземные помещения, сконструированные и оборудованные согласно его требованиям. Никто не называл подземный комплекс лабораторией. И, по моему разумению, это была не лаборатория, а нечто уникальное. Придумать такое мог только гений, и только он мог понять, для чего все это предназначено. Братья, из которых редко кому удалось там побывать, называли подземный комплекс Джонс-Мью. Мью в данном контексте – средневековое слово, обозначающее тайное убежище. При этом Мью еще и клетка, в которой держат охотничьих ястребов и соколов, когда они линяют. Мью также означает линять. Я однажды слышал, как один монах сказал, что брат Джон отращивает внизу новые перышки. Другой назвал подземный комплекс коконом и задался вопросом, когда оттуда вылетит бабочка откровений. Такие комментарии предполагали, что брат Джон на пути к еще более великим открытиям в сравнении с теми, что он сделал до ухода в монастырь. Будучи гостем, а не монахом, я не приставал к братьям с расспросами. Они оберегали брата Джона, и его право на уединение. Я узнал о прошлом и настоящем брата Джона только потому, что он сам мне все выложил и не заставил поклясться в том, что я никому ничего не разболтаю. Только произнес напоследок, «Я знаю, что ты меня не выдашь, от Томас. Звезды говорят о твоем благоразумии и верности». Я, само собой, не понял, что он хотел этим сказать, но за разъяснениями не обратился. Он говорил много такого, чего я не понимал, и мне не хотелось, чтобы мое участие в диалоге сводилось исключительно к вопросам «Что? Как? Почему?». Я не поделился с ним своей тайной, не знаю, по какой причине. Наверное, хочу, чтобы у людей, которыми я восхищаюсь, не возникло повода считать меня каким-то выродком. Братья относились к Хайнеману с уважением, которое граничило с благоговением. Я также улавливал Талику страха, возможно, ошибался. У меня он страха не вызывал, не чувствовал я, что от него исходит какая-то угроза. Иногда, однако, я видел, что он сам чего-то боится абат Бернар не называл подземный комплекс Джонс-Мью. Предпочитает другое название – адитум. Адитум – еще одно средневековое слово, которое означает «самая священная часть места поклонения Богу», закрытое для простых верующих, святая святых. Аббат – человек веселый, но никогда не сопровождает слово «адитум» улыбкой. Произносит его только шепотом, серьезным лицом, а в глазах читается трепета, возможно, и ужас. Что же касается причин, по которым брат Джон поменял успех и суетный мир на бедности и монастырь, то мне он сказал следующее. Проводимые им исследования структуры реальности в рамках квантовой механики привели к открытиям, которые потрясли его. Потрясли и ужаснули. Вот точные слова брата Джона. Когда я доел шоколадный пирожный, он спросил. «Чего ты пришел сюда в этот час во время большего молчания?» «Я знаю, что по ночам вы обычно не спите». Я вообще сплю все меньше и меньше, не могу отключить мозг. Меня и самого частенько мучила бессонница. Иногда мне кажется, что мой мозг, чей-то телевизор, признался я, и хозяева постоянно переключают каналы. А когда я все-таки засыпаю, продолжил брат Джон, происходит это зачастую в самое неудобное время. Практически ежедневно я пропускаю одну или две службы, то утром, то днем, то вечером. Я даже пропускал мессу, заснув в этом самом кресле. Аббат меня понимает. Приор слишком мягок, со мной легко отпускает грехи и требует минимального покаяния. — Они очень вас уважают, сэр. — Все равно, что сидишь на берегу. — О чем вы? — спросил я. — Здесь в тихие часы после полуночи все равно, что сидишь на берегу моря. Накатываются волны ночи, выбрасывают наши потери, как мелкие обломки. Все, что осталось после кораблекрушения. — Полагаю, это правда. Я, возможно, не улавливал конкретного смысла, но настроение его очень даже хорошо понимал. Мы беззаботно рассматриваем эти обломки, вынесенные прибором, словно можем вновь слепить прошлое, но только мучаем себя. Последняя фраза была зубастой, и я тоже почувствовал ее укус. «Брат Джон, у меня к вам странный вопрос». «Само собой», — он то ли намекал на необычное время моего прихода, то ли на мое имя. «Сэр». Он может показаться вам невежественным, но у меня есть веская причина его задать. Существует ли даже малая возможность того, что ваша работа может привести к взрыву или чему-то подобному? Он опустил голову, оторвал одну руку от подлокотника, начал поглаживать подбородок, вероятно, обдумывая мой вопрос. Хотя меня радовало, что ответ я получу мотивированный и обоснованный, я испытал бы куда больше облегчения, услышав произнесенные без запинки. Нет, никогда невозможно, абсурд. Брат Джон продолжал давнюю традицию монахов-ученых. Церковь создала концепцию Вселенной, и первый ученый появился среди служителей Бога в XII веке. Роджер Бэкон, монах францисканец, считался величайшим математиком XIII столетия. Епископ Роберт Грассетесте был первым человеком, установившим правила, по которым следует проводить научный эксперимент. Иезуиты создали первые телескопы, микроскопы, барометры, первыми рассчитали гравитационную постоянную, первыми измерили высоту гор на Луне, первыми разработали точный метод расчета планетарной орбиты, первыми создали атомную теорию и опубликовали ее внятное описание. И, насколько я знал, за многие столетия ни один из этих людей не взорвал монастырь. Разумеется, всего я знать не мог. Учитывая огромный объем знаний, накопленных в самых различных сферах человеческой деятельности, я бы выразился точнее, говоря, что не знаю ничего. Возможно, монахи-ученые когда-нибудь случайно разносили монастырь по камешку, но сознательно этого не сделал никто, в этом я практически не сомневался. И я просто не мог себе представить, что брат Джон, филантроп и пекарь-любитель, которому давались такие вкусные пирожные, сидит в тускло освещенной лаборатории хихикая, как иной раз хихикуют в фильмах безумца ученые, планируют уничтожение мира. Но при всей его гениальности он оставался человеком, поэтому меня бы не удивило, если бы в какой-то момент он в тревоге оторвался от очередного эксперимента и ахнул аккурат перед тем, как превратить аббатство в облако пара. «К чему-то подобному». «Сэр?» Он поднял голову, чтобы вновь встретиться со мной взглядом. «Да, возможно, к чему-то подобному». Чему-то подобному, сэр. Ты спрашивал, может ли моя работа привести к взрыву или в результате ее может случиться что-то подобное. Я не вижу, как может она взорваться, это я про мою работу. Ага, но может произойти что-то подобное. Может, да, может, нет, кто знает. Но может и да? Что именно? Все что угодно. Как это все что угодно? спросил я. Все, что можно себе представить. Сэр, возьми еще пирожное. Сэр, представить себе можно все, что угодно. Да, это правильно, воображение не знает границ. То есть все, что угодно, может пойти не так. Может, не означает, что пойдет. Любая ужасная катастрофа может произойти, но, вероятно, ничего такого не случится. Вероятно? Вероятность – важный фактор, от Томас. Кровяной сосуд может лопнуть в твоем мозгу, убить тебя буквально через мгновение. Я тут же пожалел, что не взял второе пирожное. Он улыбнулся, посмотрел на часы, на меня, пожал плечами. Видишь, вероятность небольшая. Если случится может что угодно, и, допустим, это случилось, могут в результате этого многие люди умереть ужасной смертью. Ужасной? Да, сэр, ужасной. Это субъективная оценка. Ужасная смерть для одного может не быть такой уж ужасной для другого. Ломающийся кости, разрывающиеся сердца, раскалывающиеся головы, горящие плоть, кровь, боль, крики. Вот про какой ужас я говорю. Может, да, вероятно, нет. Опять вероятно. Скорее всего, они просто перестанут существовать. Это смерть. Нет, тут другое. После смерти остается труп. Я уже потянулся за пирожным. Убрал руку, не взяв одной из двух, лежавших на тарелке. Сэр, вы меня пугаете. Сидящая на земле синяя цапля удивляет, когда встает на свои длиннющие ноги палочки. Вот и брат Джон, когда он поднялся с кресла, вроде бы вытянулся еще сильнее с того момента, как я видел его в последний раз. Я и себя напугал, очень напугал, и страх этот со мной уже несколько лет. Со временем учишься с ним жить. Встал и я. Брат Джон, какую бы работу вы здесь ни делали, вы уверены, что ее нужно продолжать? «Мой разум дарован мне Богом, моя святая обязанность – использовать этот дар». Я его очень хорошо понимал. Когда одна из душ мертвых, погибших насильственной смертью, приходит ко мне за справедливостью, я всегда чувствую себя обязанным помочь бедняге. Разница в следующем. Я полагаюсь на здравый смысл и что-то такое, что можно назвать шестым чувством, тогда как в своих исследованиях брат Джон использует исключительно свой интеллект. Шестое чувство – нечто магическое, предполагающее наличие сверхъестественного уровня. Человеческий интеллект, однако, при всей его мощи и триумфах формируется исключительно в этом мире, а потому способен ошибаться. Руки этот монах, как и мозг, получил от Бога, но он мог воспользоваться ими для того, чтобы душить детей. Я не счел нужным напоминать ему об этом, только сказал, «Мне приснился кошмар, я тревожусь из-за детей, которые живут в школе». В отличие от сестры Анжело, он не сразу понял, что слова о сне — ложь. «В прошлом твои сны становились явью». «Нет, но этот был очень реальным». Он натянул капюшон на голову. «Старайся, чтобы тебе снилось что-то приятное, от Томас». «Я не могу контролировать свои сны, сэр». Он отечески обнял меня за плечи. «Когда, может, тебе не стоит спать? Воображение — это жуткая сила». Я не помнил, как пересек комнату вместе с ним, но теперь кресла остались позади, а передо мной беззвучно открылась дверь. За дверью находился вестибюль, залитый красным светом. В одиночестве, переступив порог, я повернулся, чтобы посмотреть на брата Джона. «Сэр, становясь из просто ученого монахом-ученым, вы не подумали о профессии продавца покрышек?» «В чем соль?» «Это не шутка, сэр. Когда моя жизнь стала слишком уж сложной, и я больше не мог быть поваром блюд быстрого приготовления, я подумывал о том, чтобы уйти в мир покрышек. Но вместо этого пришел сюда. Он молчал. «Если бы я стал продавцом покрышек, помогал людям выбрать хорошую резину по адекватной цене, то приносил бы пользу. Если бы я мог быть продавцом покрышек и никем больше, всего лишь хорошим продавцом покрышек, имеющим возможность вечером вернуться в маленькую квартирку к девушке, которую когда-то знал, мне бы этого хватило с лихвой. На его фиолетовых глазах лежал красный отсвет. Он покачал головой, отвергая мир покрышек. «Я хочу знать». «Знать что?» — спросил я. «Все!» — ответил он, и нас разделила дверь. Со сверкающей полированной надписью на передней панели «Per omnia secula seculorum» «Вовеки и навсегда». Через шипящие двери, через желтый свет и синий я поднялся на поверхность, вышел в ночь, запер бронзовую дверь своим универсальным ключом. Либера нос а мало, гласила надпись над дверью. Убереги нас от зла. Когда я пересекал двор аббатства, пошел снег. Огромные снежинки грациозно кружились в темноте подваль, с которого я не слышал. Морозы я уже не чувствовал. Возможно, в Джонс Мью было холоднее, чем мне казалось, и в сравнении с подземельем зимняя ночь была даже теплой. Несколько мгновений спустя отдельные снежинки слились в белый поток. Этого момента я и ждал, сидя у окна моих гостевых апартаментов на третьем этаже, до того, как во дворе появились Бу и Бодыч. До прихода в этот монастырь я жил в Пикамунда, маленьком городке, затерянном в Калифорнийской пустыне. И впервые увидел, как падает снег. Этой же ночью, только чуть раньше, когда небо расщедрилось лишь на несколько снежинок. А теперь, в первые минуты настоящего снегопада я стоял как зачарованный, принимая на веру чьи-то слова о том, что двух одинаковых снежинок не бывает. От окружающей красоты у меня перехватило дыхание. Падающий снег, ночь без единого ветерка, предельная простота во всей ее сложности. И хотя ночь была бы еще прекраснее, если бы рядом со мной стояла сторми, В эти мгновением мне было хорошо, очень хорошо, а потом, разумеется, кто-то закричал.